но когда его обостренный слух уловил где-то впереди лязганье металла, Феникс за несколько секунд вскарабкался вверх по ближайшему стволу и затаился в его редкой кроне. Худшие ожидания оправдались практически сразу. Через пару минут между стволами деревьев замелькали красные и черные пятна, и прямо под Фениксом прошел целый квад долга в полном вооружении. Долговцы шли растянутым ромбом,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 «Я, конечно, нарушаю первое дисциплинарное правило, но посмотри сам. Датчик биоформ словно взбесился. То если мутант уже где-то здесь?» Феникс понимал, что долговцы говорят о нем. Но сделать ничего пока не мог. Все, что ему оставалось, надеяться на упертость командира Квада и привычку долговцев искать свою добычу на земле. Ни один из них вверх пока ни разу не посмотрел. «Хорошо!» После короткой паузы бросил Варан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 стараясь отломать ветку помассивнее но внезапно осознал что трясущиеся от ужаса руки почти не слушаются его закусив губу он вцепился в ствол дерева и постарался убедить себя в том что ничего страшного ему не грозит получалось плохо поэтому он чуть не заорал от радости когда внизу между деревьями показались знакомые черно красные кажущиеся сверху совершенно неопасными фигуры долговцы шагали неторопливо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 А это означало, что приживление новых артефактов пришлось бы отложить и оставаться в зоне лишнюю неделю, а то и две. Отсюда, с высоты, было хорошо видна центральная часть озера с плавучим домом посередине. Несколько минут Феникс смотрел на последнюю цель своих мытарств по зоне. Все, что ему нужно, это десяток артефактов и консультация старого сталкера, а потом он навсегда покинет это место,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 Хват, повинуясь неслышимой команде, дал залп из подствольных гранатометов. зеленный ковер травы у подножия горы покрылся черными пятнами разрывов. откуда то издалека доносилось множественное слабое эхо от выстрелов и грохот орвущихся гранат. Словно не четверо долговцев стреляли по взбесившимся мутантам, а целая армия, окопавшись вокруг озера, обстреливала вражеские позиции. каждым шагом вверх по склону, Долговцы, казалось, только набирались сил. Зевдособаки продолжали из последних сил карабкаться наверх, но уже становилось очевидно, что еще минута-другая и стая будет просто перебита. И в этот момент Феникс заметил безглазых белых тварей. По всем правилам воинской науки, они достаточно быстро поднимались по склону гораздо левее, оставаясь вне поля зрения отступающего квада. Не видя противника,